бессонница гамер тугии паруса я список кораблей прочёл до середины сей длинный выводок сей пояс журавлиный что над ладою когда-то поднялся как журавлиный клин в чужие рубежи на головах царей божественная пена куда плывёте вы Когда бы ни Елена, что Троя вам одна, а хейские мужи, и море, и Гамер всё движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гамер молчит, и море чёрное ветвистое шумит и с тяжким грохотом подходит к изголовью.